Глава двадцатая. Свидетель истинной натуры. Иван не очень-то поверил глазам, когда уселся обратно в машину. Рядом сидела обычная, нормальная, самоуверенная и почти совершенно без следов слез на лице Марина, разве что глаза были красные. Она сама как раз пришла к такому же выводу, поэтому выудила из сумочки и нацепила солнечные очки, как забрала, опустила. «Ну и ну!» — протянул Иван. Не но что я был уверен. «В чем это?» Разумеется, тут же заинтересовалась Марина, пакуя косметичку обратно в сумку. «Любопытство наше все». «В том, что ты такая на самом деле», — хмыкнул он. «Прямо уж и не знаю, как быть со свидетелем моего полного провала», — глубокомысленно протянула Марина. «Прикончить и избавиться от тела?» — живенько поинтересовался Иван, подняв бровь. Великоват свидетель!» «Избавиться просто не получится», — вздохнула Марина, окинув собеседника взглядом, и пояснила. «Контовать потом неудобно будет. Вон какой ты вымахал». «Ну, добра-то я все равно не дотягиваю», — обнадежил ее Иван. «Утешил, называется. Не-не, это не вариант», — решила Марина. «А вариант потку по свидетелям рассматривается?» «Разве что борзыми щенками. Но ты выручила Танюту». Так что будем считать, что я подкуплен авансом и буду нем, как могила по поводу твоей истинной натуры». Они переговаривались, как старые знакомые, шутили и чуть посмеивались, сглаживая неловкость. «Ладно, а если серьезно, то спасибо тебе. Ты и правда был совсем не должен». Марина усмехнулась и добавила. «Рыцарь? Как есть рыцарь?» «Попрошу не обзываться». Иван поморщился. Они вообще-то гремели железяками, плохо пахли, были весьма алчными, и не очень-то галантными типами. Ну, прости, прости, больше не буду». Она машинально покосилась на часы и встрепенулась. «Ой, мамочки, я же уже опаздываю. Обед заканчивается, да и тебя задержала. Помчалась я». Марина выбралась из машины и поспешила к переходу через переулок. Иван смотрел ей вслед и сразу сообразил, почему она словно замялась у дороги. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы шагнуть на бело-серые полосы пешеходного перехода. «Вот же стойкий оловянный солдатик», — покачал он головой. «И я тут еще с этой глупостью. Ну, мам, все. В эти игры я больше не играю. Даже не пробую теперь приставать со всякими глупостями». Разумеется, матушка не применула сделать вид, что обеденного звонка не было, и вечером снова прицепилась к Ивану. «Ваня, ну почему? Почему, как только тебе попадается приличная девушка, она тут же оказывается не твоей?» «Ты что, холостяком так и хочешь остаться? У меня Альбина как раз спрашивала про тебя, а я что должна сказать?» В кухне изумительно пахло котлетами, но даже аппетитный запах не привлекал Ивана. Поток претензий, вопросов, бесконечных идей о его потенциальных будущих невестах прямо-таки сбивал с ног. Конечно же, все его попытки напомнить о том, что он и не собирается ради встречи матушки с ее лучшей ненавистной подругой экстренно устраивать свою личную жизнь... Людмила пропустила мимо ушей, упорно догрызая остатки его терпения. Ваня прикрыл глаза, посчитал до десяти, подумал, а потом шагнул в свою комнату, подхватил Танюту, уставшую от воркотни Людмилы, и отправился с ней на прогулку. «Иван, не смей так уходить, я с тобой не договорила!» Топнула ногой Людмила, появляясь в дверях кухни с блюдом котлет в руках. Правда, если она надеялась, что содержимое блюдо привлечет внимание неуступчивого сына, то могла сильно разочароваться. Иван даже не посмотрел на него. «Мам, я тебе уже все сказал на эту тему. Больше мы это обсуждать не будем». «А я буду!» На здоровье, но без меня. Он вышел из квартиры, не оглядываясь, и Людмила чуть не швырнула ему вслед котлеты. Иван вечно был таким, угрюмым темноволосым мальчишкой, который ни под чем не желал ее слушать, всегда перечил ей, делал все ей на зло. Вот и сейчас. Вот почему бы просто не пойти ей навстречу? «Так нет. Забрал собаку и ушел, даже не желая слушать. Ну ладно, ладно. У нее достаточно времени, чтобы убедить старшего сына сделать так, как она хочет. Она постарается. Нельзя же в самом деле, чтобы Альбина продолжала болтать о том, что у ее Ивана явно что-то не так, раз он не женат и даже без девушки. А в том, что девушки не было, она уже уверена. В квартире нет никаких, даже малейших, признаков присутствия другой женщины». Иван мирно прохаживался с Танютой, поджидая появление младшего брата и его жены, а когда дождался, успел с ними переговорить перед возвращением домой. «Что, не привел невесту, и тебя выгнали из дома?» — беззаботно уточнил Игорь и, глядя на помрачневшего Ивана, заторопился. «Вань, не переживай, ты же маму знаешь. Хочешь, давай вообще к нам переезжай, пока мать тут. Мы как раз с Настей об этом говорили. Правда, давайте с Танютой к нам». Настя улыбнулась. Вспомнив, как ее собаки воспринимают маленькую собаку-деверя. Они полностью уверены, что это щенок, поэтому Танюте позволяется все. Иван обрадовался. «Точно не помешаю». «Голову не морочь», — посоветовал ему младший брат. «И пошли уже. Отметимся, получим свою долю рассказов, какие мы плохие и нехорошие, да и поедем домой». Представление Людмилы под кодовым названием «А вот мой любимый Игагошенька приехал», усиливалось тем, что Людмила всячески демонстрировала старшему сыну свое неудовольствие, предвкушая, как она до него доберется, как только Игоречек и его жена уйдут. С Настей она общалась подчеркнуто любезно, словно демонстрируя старшему сыну, какая она замечательная свекровь. Но вот младший сын с женой собрались уходить, а в прихожую вышел Иван, сумкой для ноутбука и спортивной сумкой с одеждой. «Так, а это что?» — не поняла Людмила, недоумевающе покосившись на Ивана. «Мои вещи. Мам, я пока у Игоря поживу. Танюта, пошли!» «Как у Игоря? Зачем у Игоря? Ты же им мешать будешь! Вернись немедленно, я не разрешаю! Иван, назад!» «Короче, корык, бро!» — невесело кивнул Иван брату, когда они уже восседали в уютной кухне и пили чай под пристальным взглядом Гаврилы. «Да и я сегодня натворил. Хотел обойтись малой кровью». «Устал что-то в последнее время, не хотел конфликт устраивать из ерунды, и Марину попросил сделать вид, что она моя невеста. Идиот!» «Отказала?» — посочувствовал Игорек, оценив последнее ёмкое определение. «Да, но...» «Лучше бы я вообще рот не открывал все «Всё-таки боеголовка и Гера?» — удивился Игорь. «Нет». Понуро вздохнул Иван, не отвечая на хитрые подмигивания младшего брата. Несколько лет назад у нее на глазах погиб жених. И я сегодня мало того, что с дурацким вопросом полез, так еще и повторил ровно то же, из-за чего он погиб. Случайно, конечно. Короче, ей плохо было. И да, ты был прав, а я нет. Она вовсе не похожа на нашу мать. Иван хмуро покосился на Гаврилу, который явно собирался что-то сказать и торопливо вручил ему половинку яблока. Иногда лучше жевать, чем говорить. Честно, сказал он попугаю. Тот было засомневался, но гость серьезно добавил: а иначе корык будет. Ты же про Танюту помнишь? Гаврила покосился на Танюту, пристально следящую за каждым его движением, и схватив яблоко в клюв, чтобы не было искушения что-то сказать, полетел искать Настю от души пожаловаться на жизнь тяжкую. Танюта проводила его взглядом и довольно привалилась к хозяйскому боку, припоминая, как она в прошлый раз отважно вцепилась в хвост этого белого наглеца и висела на нем, не обращая внимания на то, что все четыре лапы отрываются от пола, на истошные вопли Гаврилы и радостный лай больших собак. Она ни на что не обращала внимания, потому что поймала дичь и несла ее хозяину. И это были уже мелкие детали, что на самом-то деле ее волокла на хвосте вредная птица. Подобные неважные вещи Танюты и вовсе не воспринимались как факты, а значит, их и не было. Танюта отлично помнила все-все, кроме этой глупости, а узрев сегодня Гаврилу, который старался к ней хвостом не поворачиваться, убедилась, что он тоже помнит, и даже больше того, уважает. Марина тоже вспоминала сегодняшний день. Словно мало ей было той дороги и ее ужаса, мало того омута в ее памяти, куда ее чуть было не затянуло, так еще и кузен с племянницей постарались. Ну, с двоюродным братом она быстро разделалась. А вот Василиса позвонила ей в слезах, сквозь которые она с трудом различила жалобы на то, что отец велел избавиться от собаки, что она так и знала, что родители абьюзеры и совсем-совсем ее не понимают. Марине стоило немалых усилий не завизжать во весь голос, услыхав это ненавистное, навязшее у нее в зубах слово, немного утихомирить Ваську и сделав вид, что у нее непомерно много работы, прервать разговор, надеясь, что Василь отец до дочери дозвонится раньше, чем до нее доберется Тома. Хотя, почему пришлось сделать вид? Работы было много всегда, так что она просто нырнула в нее с головой и обнаружила, что уже вечер, только когда к ней начали заходить коллеги, чтобы попрощаться перед уходом домой. Домой ехать не хотелось. Видимо, все-таки догнала ее усталость, наваливаясь все сильнее и сильнее. «Прям хоть тут укладывайся и спи», — пробормотала Марина. «Не-не, над домой. Там собаки не гулины, коты не кормлены. Вася плачет небось». Против ожидания Василиса вовсе не плакала, а встретила тетку с горящими от воодушевления глазами. «Тетя, представляешь, папа позвонил и сказал, что он будет рад моей собаке, что он просто не подумал!» «Еще бы!» — мрачно пробормотала Марина. «А теперь подумал!» Вася чуть не подпрыгивала от восторга. «Я как раз хотела Томи набрать поговорить с ней, только отвлеклась на неру, а потом и папа перезвонил. Представляешь, он передумал!» «Разумеется!» Вздохнула ее собеседница, цепляя поводки к собачьим ошейникам. «Еще бы ему не передумать. Он же не дурак. А потом я опять хотела Томми позвонить, но она... Она против того, чтобы я неру держала. Говорит, что это лишняя привязанность, и она мне не полезна. А еще, что это инстинкты и комплексы. Ерунда какая-то», — как можно решительнее заявила Марина. «Хотя, если ты решишь неру тут оставить, я пойму» тому то для тебя очень важна». Швырнув призадумавшуюся Васю эту моральную гранату, Марина выползла за псами на прогулку. Гуляли они оригинально. Впрочем, как всегда, когда Марина истошно уставала. Темочка взял в зубы поводок фуфика и так, с гордостью и перевеликой серьезностью, вел приятеля. А за ними, чуть не волочась за самим Темочкой, нога за ногу тянулась Марина. Зато этот самый Иван оказался нормальным и матери все правильно сказал. Вдруг вспомнила Марина его разговор, который невольно услышала через открытое окно машины. Вот и славно, а то обидно было бы о нем думать, как о маменькином сынке. Внезапно возникшая вишенка на тортике, то есть заверещавший Маринин смартфон, отвлекла ее от неспешных и тоже каких-то усталых раздумий о «Да, Саш, чего ты сделал? Лежанку собаке купил?» «Это хорошо», — вяло отреагировала Марина, а потом, узрев фото лежанки, моментально взбодрилась, осознав, что даже поуставать как следует невыносимая родня ей не дает. «Саш, это не лежанка, это диван. Я, например, там и сама запросто помещусь». «Маринка, там же щенок, вот я и взял на вырост», — заторопился с объяснениями Васин отец. Они с женой с ужасом читали отзывы о Васькиной подружке, холодея это сознание того, что были в такой беде, а сами и не знали об этом. осознав, решили, что если дочке нужен этот самый щенок, пусть у него, то есть у нее, будет все самое-самое. На вырост? Э, она настолько не вырастет. А, знаю, что нужно сделать. Взять вторую собаку. Нет, я серьезно. Во-первых, Вася некогда будет глупостями заниматься, а во-вторых, диван этот самый лежаночный даром простаивать не будет. «А потом, Саш, это ж дико выгодно. Удовольствия в два раза больше. А выгуливать что одну, что двух придется. Выгул один, а радости много!» фыркнула Марина. «Маринка, ты что, менеджер по продажам экстра-класса?» хмыкнул Саша. «Я? Не, Саш, я не продавец. Я аудитор, если ты не забыл. А ты подумай, подумай. Погоди, а чего это ты такой покладистый и не орешь даже? А, про Тому почитал. А что твоя жена говорит?» что можно и трех собак завести, лишь бы они Ваську от Тома отвлекли. А что я вам скажу? Тома — это самое категорически против Васины неры, и Вася мне на нее пожаловалась, мол, как же так? «Ты же ее поддержала, да?» Заволновались родители Васьки, которые вовсе не были плохими или безразличными. Просто человек в девятнадцать лет уже довольно-таки самостоятелен, особо не проконтролируешь. Да, упустили странные интересы, не поговорили, не спросили... «Но только вот далеко не все можно поймать и не от всего можно оградить, особенно если человек...» «Да-да, в девятнадцать это уже взрослый человек, а не ребенок. Сам этим интересуется, с головой ныряя в опасную историю». «Естественно, поддержала. А ты что, думал, твои инструкции буду ждать?» вздохнула Марина. «Ладно, Саш, вы давайте думайте, как и что. Только лучше без Васьки ничего не решать. Пусть она сама заинтересуется и загорится». «Да, фото будущего нереного дивана пошли Василисе. Ей будет приятно». «Марин, а может, с этой Томой поговорить? Ну, чтобы от Васи отстала?» Здоровенный Сашка мрачно стиснул кулаки. «Вот уж не надо. Тома не упустит случая продемонстрировать твое абьюзерное поведение Васи, и будет только хуже. Не волнуйся, ей скоро будет не до Василисы. Уже вот-вот».